глава восемь сах с и дьявольский взгляд ну и что в какую сторону пойдем спросила фьре без карты трудно найти место где мы оставили гуги резонно заметил рокси ческо отвел нину в сторону и признался что без очков он им всем плохой помощник держись возле меня и не беспокойся главное чтобы мы были вместе Заверила его девочка шестой луны. Гля, гля, «Глядите, там во вода!» Указал Дудо в направлении небольшой поляны. «Вода?» — оживилась Рокси. «Гудьга как раз за, за, задремала у озеро с р, р, родником!» Нина дружески похлопала его по плечу. «Дудо прав! Вперед, ребята! Не исключено, что мы на верном пути!» Рокси и Фьора несколько раз... Позвали птицу по имени, но никто им не ответил. В лесу слышалось только пение тропических птиц. Жара и духота были нестерпимы. Ребята задыхались, страшно хотелось пить. Выйдя к озерку, они плюхнулись на колени у родника и начали жадно пить. Но странный шум, раздавшийся из джунглей, заставил их прислушаться. гоги позвал Ческо. Но шум производила немагическая птица Ксорокса. Среди деревьев что-то засверкало. «Похоже, это зеркало!» — воскликнула Нина. «Зеркало? Откуда? У Майя не было зеркал!» — фыркнула всезнайка Фьоры. Тут раздался дикий рык, и перед пораженными ребятами предстал жестокий тупак. Он вернулся и теперь размахивал большим слемом перед ними. Его острейшее лезвие, блестевшее на солнце, друзья и приняли за зеркало. Андроид напряг мощные мышцы и, поскольку какофон все еще не действовал, сдавленно прокричал. «Проклятые сопляки! Как вы не умерли? Ну уж сейчас-то вам всем пятерым придет каюк!» Нина храбро сделала шаг вперед и твердо сказала. «Твой алхимический код 7892». «Я отлично знаю, как ты устроен. Я знаю все секреты алхимии Каркона, и я тебя разрушу!» и она подняла талдом и выпустила электрический разряд прямо в грудь Тупака. Но мощная мускулатура андроида сработала как броня. Не теряя времени на разговоры, андроид стал вращать большим слемом, срубая все, что попадало под топор, и бросился на Нину та увернулась и вновь выстрелила из Талдама, на этот раз в ноги андроида. От болевого шока тупак согнулся, и этим воспользовались Рокси и Фьоры. Они стали забрасывать его камнями, которые, правда, не причиняли ему особого вреда. Андроид только еще яростнее замахал топором. Казалось, он хотел изрубить даже воздух. Нине никак не удавалось попасть разрядом, параллелепипед с дымом дьявольским в его груди. Микрочип андроида, состоящий из пирамид и сфер, усиленных канатами и стензиума, был хорошо защищен. Но была одна уязвимая точка, попав в которую можно было дезактивировать Тупака. Нина хорошо помнила, где она находится, изучив трехмерный рисунок андроида. Однако ей никак не удавалось попасть в нее. Тупак все время двигался сражаясь с пятеркой отважных друзей. В этот момент ребята отбежали за огромный валун. Срубив последние мешавшие ему дерево, тупак очутился прямо перед Ниной и мощным ударом кулака свалил ее на землю. «Решал твой конец!» — крикнул он, злобно вращая черными глазами. Нина сжалутал дым обеими руками и выстрелила. Один, два, три раза. Андроид прикрыл грудь топором, словно щитом, и снова бросился на девочку. Не теряя самообладания, Нина сделала еще один выстрел. И... О, удача! На этот раз электрический разряд попал точно в цель. Андроид рухнул на землю. Юная алхимичка быстро достала из кармана красную трубочку, собираясь приставить ее к груди андроида. Но тот быстро пришел в себя. Подняв свой топор, он с силой обрушил его на девочку. Однако Нине удалось откатиться в сторону, и топор, едва не задев ее голову, пропахал глубокую борозду и врезался в землю. Едва тупак выдернул орудие из земли, как Ческо со всего размаху врезал ему по спине тяжелой жердию. Андроид в ярости обернулся. Воспользовавшись секундной передышкой, Нина вскочила на ноги и, дождавшись Когда Тупак вновь повернется к ней, нажала на гасиловые глаза жезла. Из клюва Талдама вырвался красный лазерный луч и, пробив грудь Тупака, разорвал ее. У андроида подломились ноги, и он упал в тропические заросли. Нина мгновенно воткнула ему в грудь красную трубочку, и через нее вышел весь дым дьявольский. «Ура! Он убит!» Закричали ребята, показываясь из-за валуна. Нина, не глядя на бездыханного андроида, отбросила красную трубочку и перевела дыхание. И на этот раз ей удалось нанести поражение злу. Рокси и Фьоры подбежали к ней и обняли девочку. Ческо подошел к распростертому тупаку и плюнул на него. адодо заинтересовал большой слем. «Ты была великолепна!» тормошили Нину подружки. Сделавшая свое дело девочка вытирала с лица пыль, смешанную с потом. «Пойдем, я провожу тебя к роднику, ты там умоешься», — предложила Фьора, подавая Нине руку. Идея освежиться понравилась всем, и, не раздумывая, друзья прыгнули в озеро прямо в одежде. Вода освежила их разгоряченные тела. «Класс! Я словно заново родилась!» Нина вылезла из воды и, закрыв глаза, растянулась на траве, наслаждаясь долгожданным отдыхом. Дудо плавал, ухватившись за обломок дерева, тогда как остальные весело-визжа обливали друг друга водой. «Э, а ведь мы собирались искать Гуги!» Вдруг вспомнил ческу Нина посмотрела в бездонное синее небо, на которым не было ни облачка. «Надеюсь, она не улетела», — пробормотала девочка. «Ты что, она никогда бы нас не бросила!» С жаром воскликнула Фьора, выбираясь на берег. «Помнишь, в прошлый раз, когда мы были в Египте и вернулись в Венецию на борту Тайрана, она была с нами до конца, несмотря на то, что ее сильно поранил крылатый лев?» «А вдруг ее опять кто-нибудь ранил?» предположила Рокси, подходя к подругам. «Дудо, которого не было с ними в Египте, поскольку в это время он залечивал раны, нанесенные ему алвизм и барбессы, выбрался из воды и, громко чихнув, проговорил. «Я не х -х хочу оставаться здесь. П -п Пошли искать гу-гу-гуги!» Ческо собирался ему ответить, как вдруг солнце померкло. Ребята подняли головы. То, что они увидели, заставило их окаменеть от ужаса. Огромный скелет. Высотой метров пять заслонил солнце. Покруг черепа, обмотанного грязными бинтами, вращался оранжевый шар планета Сатурн. «А -а, а а на помощь!» — закричали в страхе ребята и кинулись в лес. Одна Нина осталась стоять, как вкопанная. В промокшей насквозь одежде она смотрела, как ужасное существо быстро приближается к ней. Это был... Сах с отлевшей. Другой опаснейший персонаж злотворящих алхимических карт порождение гнусного маркиза. Нина взглянула на свою ладошку. Звезда полностью почернела и увеличилась. Тем не менее, девочка хладнокровно расстегнула карман комбинезона и достала колоду алхимических карт. Надо было найти магическую карту, противостоящую Саху но на этот раз она не успела девочка услышала за спиной какой то шорох она оглянулась и чуть не упала без чувств «ЛСЛ!» да это был пернатый змей живой и невредимый как оказалось он не погиб при землетрясении и уж на этот раз не собирался упускать внучку профессора миши нина разреши тебе представить это сах с отлешей мое самое любимое творение сладким голосом пропел он и перья на его большой зеленой голове заколыхались так то словам хочу насладиться долгожданным зрелищем забавно будет посмотреть как сах прикончит тебя ха а нина не говоря ни слова бросилась в ту сторону куда побежали ее друзья ноги девочки в башмаках полных воды с трудом Заскользили по разбросанным камням. Она едва не падала и с трудом дышала, но страшный скелет не отставал от нее. Впереди показалась небольшая хижина. Девочка пулей влетела в нее и прижалась спиной к двери. Сердце ее рвалось из груди, не хватало воздуха. Сжав талдом, она постаралась успокоиться. Надо было поскорее достать нужную карту, которая помогла бы ей справиться с Сахом. Гигантский скелет добрался до хижины, и мгновение спустя здесь же очутился пернатый змей. Стараясь остаться незамеченными, прячась за деревьями и кустами, за ними крались ребята. «Спокойно, спокойно, сейчас я достану нужную карту, и все закончится», — уговаривала себя Нина. В этот момент она заметила еще один странный механизм, очень напоминавший костемолку, но гораздо меньше. К двум столбам высотой метра по два была прикреплена балка, с которой опускались три веревки, привязанные к трем каменным кольцам, торчащим из земли. Юная алхимичка быстро сообразила, что если потянуть за веревки, откроются крышки люков, прикрепленные к кольцам. Она ногой смахнула листья, закрывавшие люки, и прочла три слова, написанных на языке шестой луны. Огонь, воздух, земля. «Может быть, где-то здесь хранится магическая фраза, дающая доступ к третьей тайне?» — подумала она и инстинктивно потянула за веревку, привязанную к кольцу, соответствующему слову «земля». Крышка люка откинулась. Нина заглянула в яму, но ничего не увидела. Это был глубокий и темный колодец. Она уже собиралась открыть другой люк, как стены хижины зашатались. Огромная нога скелета вышибла дверь, часть соломенной крыши обвалилась, и ледяной воздух, сопровождавший саха осотлевшего, вихрем ворвался в укрытие. Нина потянула веревку, надеясь открыть люк и спрятаться в нем. Скелет широко разинул рот, демонстрируя прозрачный шар во рту, наполненный желтой жидкостью, и зубами раздавил его. Жидкость брызгнула по всей лачуге и попала на магическое устройство Майя. Веревки засияли, и крышки люков мгновенно захлопнулись. Сахс отлевший разбрызгал расу лиловую, алхимическую жидкость, с помощью которой каркон заколдовывал механизмы. Казалось, что на этот раз Нина была обречена. Помочь ей мог только алхимический антипод скелета. Она уже была отыскала нужную карту, как вдруг в лачуге появился пернатый змей. Сах повернул голову к жуткой морде ЛСЛ. Их глаза встретились, и в пустых глазницах скелета заполыхал огонь, а из глаз пернатого змея посыпались искры. Внучка профессора Миши стала свидетелем феномена высшей темной магии. ЛСЛ открыл пасть Повернулся к Нине, и из его глаз прямо в зрачки девочки ударили два огненных луча. На секунду она потеряла сознание. — Еще один раз встретимся глазами, и ты труп! — провизжал пернатый змей и трижды громко выкрикнул заклинание. — Дьявольский взгляд! Дьявольский взгляд! Дьявольский взгляд! Это было одно из наиболее сильных заклятий. Дьявольский взгляд поражал насмерть или, по крайней мере, вызывал смертельную болезнь. Что и произошло бы, в случае с Ниней встретиться взглядом с пернатым змеем еще раз. Всего один взгляд и смерть. Самое страшное, что девочка стояла словно загипнотизированная и не могла оторвать взгляда от полыхающих огнем глаз ЛСЛ. К счастью, на этот раз она была не одна — в противоборстве со змеем. «Проклятые монстры! Выходите на бой, если вы не трусы!» раздался призыв Ческо. Вооруженные палками и камнями, за спиной пернатого змея и скелета стояли друзья девочки. Сах, сотлевший, ломая кусты, неуклюже повернулся. Обернулся и пернатый змей, оторвав убийственный взгляд от Нины. Увидев ребят, он злобно зашипел. «Сейчас вы все умрете!» Нина, очнувшись от гипноза, протерла глаза, пылавшие, словно в них насыпали соли, и, выхватив из колоды, подбросила карту, на которой была изображена Чила-тигрица, добротворящий персонаж в виде острозубой тигрицы, олицетворяющий мощь и положительную энергию. Могучий зверь мгновенно материализовался. Вокруг его головы вращался позолоченный шар — солнце. В пасти тигрица держала железный пруд, а в правой лапе — большой слиток золота. От удивления маленькие красные глазки ЛСЛ вылезли из орбит. Он совсем не ожидал увидеть добротворящего персонажа, ведь Каркон уверял его, что активированы только злотворящие карты. «Чила-тигрица! Немедленно вернись туда, откуда явилась! Я твой создатель, и ты должна слушаться меня!» — приказал змей. Тигрица разжала челюсти и угрожающе зарычала. Нина, собрав остатки сил, встала рядом со зверем. «Ты создал двенадцать алхимических карт, но отныне шесть из них подчиняются мне!» — крикнула она, сознавая собственное превосходство. А Лассел не понимал, каким образом проклятая внучка профессора смогла завладеть его картами. Как она узнала, что смертельным противником Сахас от Левшего является именно Чила-тигрица? И ты больше никогда не увидишь твоего трика безумного. био помогла мне», — нанесла еще один удар Нина, обретая уверенность в том, что ей удастся и на этот раз победить зло. «Что ты сказала?» Опешил змей, еще не знавший о бесславном конце сумасшедшего. В эту секунду тигрица бросилась на Саха и сильным ударом лапы свалила его на землю. Загремев костями, скелет рухнул между деревьями. Разъяренный пернатый змей, высунув раздвоенный язык, провел по спине огромной кошки. «Я тебя породил, я тебя и уничтожу!» завопил он, размахивая руками. Чила поднялась на задние лапы и с силой подбросила в воздух железный пруд, который держала в зубах, а следом золотой слиток. Оба предмета встретились в полете и, соединившись магическим образом, образовали огненный меч, который схватила лапами тигрица. Меч, полученный из сплава железа с золотом, делал его обладателя непобедимым. Эти алхимические элементы были добавлены профессором Мишей для усиления добротворящих алхимических карт перед тем, как он отправил их внучке. С помощью подобных ухищрений магические женские персонажи превзошли в мощи носителей зла. Но удача не всегда улыбается тем, кто ее заслуживает. На этот раз тигрицу ждало поражение Она уже готова была пронзить пернатого змея мечом, но тот ловко увернулся. Меч скользнул по камню, превратив его в пыль. Тигрица повторила попытку. ЛСЛ снова был на волосок от гибели, но скелет, вскочив с земли, схватил ее за горло и принялся душить. Тигрица вырывалась, но безуспешно. Меч выпал из ее лап. Планета Сахас отлевшего, оранжевый Сатурн, быстро увеличилась и поглотила солнце, хранившее тигрицу. Чила навеки закрыла глаза. Нина поняла, что они проиграли. На этот раз алхимия света оказалась не в силах одолеть темный мир зла. Глаза девочки нестерпимо жгло, и страх заполнил все ее существо. Ческо с побледневшим лицом бросился подруги на помощь. Он дернул за рукав Додо, и они, выскочив из-за дерева, ухватились за рукоятку тяжелого меча тигрицы, «Я бо-бо-бо-боюсь», — бормотал при этом Дудо. «Давай, напряги все силы, помоги мне поднять магический меч», — подбадривал его Ческо, не выпуская из виду огромный скелет. Девочка шестой луны, не веря своим глазам, смотрела, как двое друзей, схватив сверкающий меч, понеслись к Саху, который, криво ухмыляясь стоял над поверженной тигрицей. Мощный удар меча переломил Саха пополам, он рухнул на землю, превратившись в груду костей. ЛСЛ, взвыв от досады, вырвал меч из рук мальчишек, которые бросились в рассыпную, радуясь, что им удалось уничтожить хотя бы одного опасного врага. Воспользовавшись минутным замешательством ЛСЛ, к ней не подбежали Фьора и Рокси и, схватив ее, потащили в дикие заросли, спеша скрыться от негодующего змея. Однако тот быстро опомнился и бросился за ними в погоню. «Быстрее! Бежим в ту сторону! Мне кажется, Гоги должна быть там!» — торопила друзей Фьоры. «Скорее от этого ужасного места!» — вторила ей Рокси. «Нет, мы не можем так уйти!» — крикнула на бегу Нина. «Мы должны найти ключевое слово к третьей тайне!» Бегство сквозь заросли с торчащими из земли корнями не предвещало ничего хорошего. Додо, споткнувшись со всего размаху, грохнулся на землю. Ческо помог ему подняться, но Додо был не в состоянии двинуться, его колено распухало прямо на глазах. бо «Больно! Я не могу убежать!» — заныл он. Ребята вынуждены были остановиться, чтобы обсудить ситуацию. Разумеется, и речи не было о том, чтобы оставить друга одного в диких зарослях. «Я понесу его», — сказал решительно ческу и взвалил Дудо себе на плечи. Все поспешили вперед. За их спиной слышались торопливые шаги пернатого змея, идущего по их следам. Обессиленные ребята уже и не чаяли найти надежное укрытие, где можно было бы спрятаться от преследователя и немного дышаться. «Сюда! Быстрее! Сворачивайте направо!» Раздался откуда-то сверху незнакомый голос. Ребята вскинули голову, но никого не увидели. Ясно было только то, что это не голос ЛСЛ. Но кто позвал их? И откуда? Додо, сидя на плечах Ческо, заметил болтавшуюся среди ветвей толстую веревку. «Что там у тебя?» — спросил Рокси. «Не, не знаю. Поп Попробую поп потянуть», — ответил Додо и дернул веревку. Один, два, три, рывка и... Ах! Над верхушками деревьев показалась летающая платформа в виде громадного подсолнуха, с которого приветливо махал рукой добрый юмка. Это был его голос. «Поспешите! Забирайтесь сюда! Фернатый змей уже близко!» — крикнул бог Майя, свешиваясь вниз. Первым забрался Додо, За ним Фёря, Рокси и Ческо. Последней на подсолнух вступила Нина. Спасибо, Юмка! ты спас нас. Счастливая девочка шестой луны обняла его. Боги не оставили их. Бог Майя погладил девочку по волосам и засмеялся. Сейчас я вас отвезу в волшебный лес, священное место, где змей никогда не сможет вас найти. Сказав это, Он сбросил на землю два мешка с песком, которые удерживали магический воздушный корабль на месте, и тот начал набирать высоту. Полет в заколдованный лес начался. додо морщася от боли в колене, осторожно подполз к краю подсолнуха и глянул вниз. Рядом с ним, охваченные любопытством, улеглись остальные. Открывшаяся панорама напоминала волшебный сон, бескрайняя ширь разноцветные мягкие коверы из огромных деревьев и цветов разваленный сооружений майя, каракол пирамида кукулькан и храм тысячи воинов с такой высоты город кикен ца был великолепен под солнух легко парил в воздушном потоке широко расставив ноги и всматриваясь в горизонт юм ка оказался настоящим капитаном ведущим корабль к цели. «Я и не знала, что у Майя были летающие подсолнухи», обратилась к нему Фьоры. «Потому что только мы, боги, имели право восходить на них», с гордостью сказал бог Майя. «Вот этот, звездный подсолнух, способен пересечь вселенную и достичь Ксорокса», объяснил Юмка, сжимая в руке нефритовый жезл. «Ксорокса?» «Как ты знаешь о шестой луне?» — поразилась Нина. «А как же? Я ведь тоже алхимик». «Я думал, тебе это известно», — отвечал серьезно бог Майя. «Нет, но я чувствовала. Я поняла это, когда увидела твой нефритовый жезл, который очень похож на мой талдом-люкс». «Правильно. Это тампачи, старинный жезл, но действует он не хуже твоего талдома», — пояснил Юмка, высоко подняв свой жезл. «Он напоминает тот, что у Осириса, и называется уас заметила девочка. «Ах, мудрый Осирис! Мы с ним большие друзья и даже как-то беседовали о тебе. Все на ксороксе надеются, что ты скоро овладеешь третьей тайной. Им нужны детские мысли и фантазии, и как можно скорее, иначе быть в беде. Ты ведь это знаешь, Нина?» Девочка кивнула головой. от Отсолнух начал снижаться, и мгновение спустя коснулся земли на окраине волшебного леса. Вокруг росли яркие гигантские цветы и кусты с зелеными, почти прозрачными листьями, а в ветвях деревьев летали большие красивые попугаи с красными, синими и желтыми перьями. Неподалеку располагалось маленькое озеро, Здесь обитала добрая сотня розовых фламинго, а чуть дальше к горизонту, на пенистых волнах океана, покачивались большие пеликаны и легкие чайки. Рядом протекала река, по которой плавали десятки смеющихся крокодилов. «Они смеются! Невероятно!» — воскликнула удивленная Фьора. «Да, это самые веселое животные волшебного леса!» — улыбнулся Йомка. И хотя выглядят они несколько страшновато, плохого никому не сделают. Они очень добрые. Глаза у Нины по-прежнему сильно жгло. Бог Майя взглянул на ее лицо и так, чтобы не слышали остальные, сказал, «К сожалению, у меня нет средства против заклятия пернатого змея. Потерпи, скоро все пройдет. Тебе еще повезло, что ваши взгляды больше не встретились». В его голосе девочка услышала тревожные нотки. «Я умру?» — тихо спросила она. «Ты будешь жить, но постарайся больше никогда не встречаться глазами с пернатым змеем. Если такое случится, ты или умрешь, или очень серьезно заболеешь». Бог нежно потрепал девочку по щеке и, обращаясь к остальным, громко сказал. «Ступайте на берег реки и наберитесь сил». «Там вы найдете все, что ищете. А мне пора. Моя миссия завершена. Удачи вам!» И, подняв к небу свой жезл, бог Майя исчез в светящемся облачке, оставив ребят одних. Додо заметно хромая направился к озеру с розовыми фламинго, перебиравшими длинными клювами мягкие перья и насвистывавшими нежные мелодии. Фьора подбежала к зарослям голубых орхидей, вдыхая их тончайший аромат, а Нина и ческа засмотрелись на странный танец огромного крокодила посередине реки. «Ческо, смотри, что он делает! Он машет лапой, словно зовет нас!» — удивилась Нина. «Давай подойдем к нему», — предложил мальчик и первым побежал к берегу. Крокодил вел себя, как собака. Он вильнул сильным хвостом, и с головы до ног двух друзей, стоявших в нескольких шагах от него. разинув огромную пасть, он показал ребятам два ряда острейших зубов. Нина невольно отпрыгнула, но страх ее мгновенно прошел. Крокодил рассмеялся и подмигнул ей. «Ничего, симпатичный крокодильчик», — заметил ческу Остальные ребята тоже подошли к берегу. Крокодил вновь поднял лапу, указывая на мангры, тропические деревья с длинными узловатыми корнями, растущие вниз по течению. Ребята переглянулись. Может, это какой-то знак, именно в кустах находится то, что они ищут? Помахав рукой веселому крокодилу, они быстрым шагом направились к зарослям. Нина вошла в реку и стала осматривать их. От корней поднимались мириады пузырьков воздуха. Девочка нырнула и обнаружила, что пузырьки идут от большого зеленого листа, отходящего от толстого корня. Нина протянула руку и сорвала его. Вынырнув, она внимательно осмотрела листок и увидела надпись «Уачи Полвеа». «Ура! Мы нашли ее!» — закричала она, протягивая друзьям лист с надписью на языке шестой луны. — Я уверена, что это ключевая фраза третьей тайны. Здесь написано «Куачи полвеа». Запомните эти слова. Они понадобятся нам, когда мы снова войдем в комнату заколдованных механизмов во дворце Каркона. Агрегат, который хранит третью тайну, будет открыт. Нина была счастлива. Фьора, привлеченная странным шумом, оглянулась и закричала. «Смотрите, смотрите, ласточки! Сколько их?» Туча маленьких черных птиц с огромной скоростью носилась по голубому небу. От радости ребята захлопали в ладоши. Первая часть их миссии завершилась успешно. Мысли детей начали свое путешествие к сороксу Оставалось главное — овладеть третьей тайной а для этого нужно было как можно скорее вернуться в Венецию и воспользоваться кориандром стремительным. При исполненной гордости Нина выскочила на берег, прижимая к груди драгоценный лист. Она посмотрела на ладошку. «Звездочка покраснела, только один лучик остался по-прежнему черным», огорченно заметила она, показывая ладонь друзьям. Ведь перед нашим путешествием сюда было то же самое, ты помнишь?» — спросил Рокси. «Да, это сигнал, что кто-то в опасности, кто-то из моих друзей. Так мне говорили Этерея и книга. Но мы все здесь, живые и здоровые, по крайней мере, в эту минуту». Нина с тревогой оглядела ребят. Фьора, разглядывавшая найденный лист с магической фразой, воскликнула. «Посмотри!» В центре листа виднеется какое-то утолщение. Кажется, там что-то есть. Нина взяла лист, нажала пальцем на бугорок посреди листа, и в прорези появился маленький бумажный шарик. Девочка осторожно развернула его и увидела всего одно слово — кикколиум. Также в бумажке лежала очень маленькая семечко красного цвета. Кикколиум? рокси склонилась над листочком наверное это название семечка предположила фьре осторожно дотронувшись до него что общего имеет эта семечка со словами куачи полвя почесал ческо в задумчивости затылок может на на надо положить ки ки ки колеум механизм встретить т, т тайный высказал догадку Додо, и нине она показалась не такой уж невероятной Юная алхимичка завернула семечко обратно в бумажку и спрятала в карман комбинезона. Сжав талдом, она направилась к летающему подсолнуху. «Куда ты? Нам же надо найти Гуги!» — напомнил ей Рокси. «Мы полетим на подсолнухе над волшебным лесом. Так мы быстрее ее найдем. А если пойдем пешком, мы рискуем опять встретиться с пернатым змеем». Слова Нины звучали убедительно, И Ческо первым запрыгнул на платформу. Не прекращая стонать от боли в колене, с помощью девочек на нее взобрался Додо. Рокси отвязала веревку, удерживавшую летающий подсолнух, и он начал размеренный подъем. Яркое солнце светило над Мексикой. Горячий воздух шевелил волосы Нины. Но заклятие пернатого змея все еще оказывало свое действие, и ее глаза Нестерпимо жгло. Страх снова встретиться с ЛСЛ не оставлял ее. «Надо спешить», — сказала девочка, тревожно всматриваясь в прозрачную даль. Хотя ему и удалось отыскать ключ к третьей тайне, она знала, что там, в Венеции, их ждут новые трудности. Тем временем пернатый змей бродил среди древних развалин Майя, кипят ярости и, размахивая добытым трофеем, «Мечом тигрицы Чилы». В одночасье он потерял двух из своих алхимических созданий «Трика Безумного» и «Саха Сотлевшего». Правда, ему удалось поразить Чилу, но последнее слово осталось за противной девчонкой. Даже андроид Тупак не справился со своим заданием. Несомненно, Каркон будет этим очень недоволен. Единственное, что утешало, Нина – Унесло на себе его заклятие. Еще один брошенный на нее взгляд, и девчонка исчезнет раз и навсегда. «Я найду тебя, маленькая ведьма! Тебя от меня не уйти!» Взвыл, подняв голову к небу, человек-змей. «Когда вы вернетесь домой, сопляки, вас ждет очень неприятный сюрприз!» С этими словами он взобрался на развалины пирамиды, отбросил меч в сторону, поднял руки к небу и исчез в светящемся луче. Через мгновение он материализовался в восьмой комнате своего тайного убежища на острове Клименте. Трон стоял на месте, но исчез бочонок с кумусом превращающим. Без следа исчезли и пять змей-охранниц. Пернатый змей в недоумении покрутил головой отчего серебристые перья на голове заколыхались. «Стража! Куда вы подевались, негодницы?» — злобно закричал он. Никакого ответа не последовало. Элосел поглядел на изъеденные сыростью стены, на сырой пол и заметил разбросанные по нему клочья шерсти. Подняв один, он внимательно осмотрел его. «Это же шерсть крылатого льва!» — поразился он и бросился в змеиную лабораторию, пятую комнату с говорящими сосудами. Где мои стражницы? Куда делся бочонок с кумусом? грозно спросил он. Мы их не видели, но сюда приходили дети, ответила пыль светящаяся, тончайший розовый порошок в сосуде. Дети? взвыл ЛСЛ. Сюда приходили дети, когда они сразу же ушли. — ответил дрожащим голосом сосуд с накипью желтой. «Вы видели крылатого льва?» — раздраженно спросил Элосел. «Крылатого льва? А что это такое?» — спросила баночка с солью морской, подпрыгнув на полке. «Безмозглые, бесполезные негодяи!» — шикнул змей на пару скорпионов, неосторожно высунувшихся из щелей. Элосел ненавидел этих черных насекомых, выпивших в весь его запас Вентарба Голубова, из которого невозможно было быстро создать кумус. Хлопнув дверью, он выбежал из комнаты, но тут же замер посреди восьмиугольного зала с красными лаковыми дверями, пронзенной мыслью, а что, если эти сопляки нашли секретное убежище еще до его поездки в Мексику? Иначе откуда эта проклятая девчонка, лежавшая на жертвенном алтаре пирамиды Кукулькан, могла знать имена всех пятерых стражниц. «Она знала все!» — свирепо зашипел эл вытягивая шею. «Они добрались до моих тайн! У них в руках секретные документы, которые доказывают мою принадлежность к темной магии! И Каркон не сделал ничего, чтобы помешать им!» Он вернулся в восьмую комнату, закрыл дверь и уселся на трон. Пригладив перья на голове, ЛСЛ закрыл глаза. Ему нравилось ощущать себя змеем, но нужно было возвращать себе человеческий облик. Однако без кумуса превращающего он не мог этого сделать. А это означало, что через 30 дней его ожидает гибель. Так было определено в кровавом договоре, подписанном им много веков назад. Пернатый змей был приговорен. Хотя ЛСЛ и был зол на Каркона, но только он один мог помочь ему найти винтарбо голубой, единственную магическую субстанцию, которой не хватало для создания кумуса. Мерзкие скорпионы, от них только несчастье. ЛСЛ напряг шею и рыгнул. На пол изо рта выпал маленький мягкий желеобразный шарик. Через несколько секунд шарик зашевелился, Из него выползли две змейки, тонюсенькие, будто две ниточки черного цвета. Они подползли к ногам мэра и замерли в ожидании приказаний. ЛСЛ поглядел на них и прошипел. «Отправляйтесь во дворец Каркона и передайте ему, чтоб сейчас же прибыл сюда. Это очень срочно!» Змейки склонили головки и, выскользнув в щель под дверью, выползли из здания и поспешили на берег острова Клименте. Там они бросились в воду и быстро поплыли в сторону города. Через несколько минут они уже были в подземелье дворца, проникли в водопроводную трубу и выскочили из крана на пол лаборатории мага. Князь сидел перед компьютером и чертыхался. «Тупак не отвечает. Я никак не могу установить с ним связь, «Такого не может быть!» «Мой господин, не волнуйтесь!» Пытался успокоить его, находившийся там горбун Вишиола. Каркон, крайм глаза заметил шевеление в углу комнаты, повернул голову к змейкам и недовольно спросил, «А вы что здесь делаете?» «Нас послал пернатый змей. Он просил вас срочно прибыть на остров Клементо», хором ответили змейки. «Эллассел вернулся?» Но это невозможно. Тупак ничего об этом не сообщал. Встревоженный Каркон вскочил с кресла. «Господин, я боюсь, что в Мексике что-то случилось». Опустив глаза, робко сказал одноглазый. «Заткнись, мерзавец! Когда открываешь рот, тогда и случаются неприятности. Иди готовь мою лодку!» Каркон выбежал из лаборатории. Спустя минуту он уже сидел в катере, который вел вишола Хотя князе было известно, что ребята обнаружили тайник ЛСЛ, он даже представить себе не мог, в какую беду попал мэр. Разгневанный Каркон прибыл на остров, чтобы разобраться в происходящем. Открыв дверь в восьмую комнату и увидев пернатого змея, сидящим на троне, Каркон присвистнул. Он вовсе не ожидал увидеть ЛСЛ в его чудовищном образе. И шоула, перепуганный, грохнулся на колени. «Маркиз, вы еще... вы в таком виде?» Каркон наконец обрел дар речи. «А что мне прикажете делать? Я не могу превратиться в человека!» Нина и ее дружки утащили бочонок с кумусом превращающим. «И, кстати, дорогой князь, где были вы? Вы же обещали не допустить...» Взвыл змей, да так оглушительно, что его можно было услышать за стенами убежища. Я был во дворце, у меня без вас куча забот с крылатым львом, который опять окаменел. Я думаю, что и к этому приложила руку маленькая негодяйка. Но я вас заверяю, дорогой мэр, что я намерен... ЛСЛ резко прервал его, вскочив. Лев окаменел? Как такое могло случиться? Это Нина! «Это ее рук дело. Девчонка настоящая ведьма. Ее необходимо срочно уничтожить. Вы, мой дорогой князь, понятия не имеете о том, что произошло в Мексике. Катастрофа!» Я потерял две алхимические карты. Саха сотлевшего и трика безумного. У этой алхимички оказались в руках добротворящие алхимические карты. Я своими глазами видел, как она активировала Чилу-тигрицу. К счастью, мне удалось ее уничтожить. Но пока я боролся с тигрицей, соплячка смылась и спряталась в тропическом лесу. Шипя от злобы, рассказывал он. «У нее добротворящие алхимические карты?» «Кто же помог ей?» Харкон нервно теребил Бородку. «Ну, конечно, только профессор Миша мог сделать такое», — догадался он через секунду. «Михаил Мизинский? Алхимик? Невероятно! Он же умер! Вы же сами его убили, дорогой князь!» ЛСЛ сжал кулаки. «Убил. Кто знает, может, на вилле и спасе оставались алхимические карты, им активированные и Нина ими воспользовалась. Другого объяснения я найти не могу», — проговорил Каркон и злобно сжал свои узкие губы. «Может, вы и правы». «Нам надо быть осторожнее с остальными картами», — сказал ЛСЛ, не скрывая тревоги. «Давайте успокоимся и подумаем, что делать дальше». каркон принялся расхаживать из угла в угол. «Итак, Нина исчезла. Не исключено, что она все еще в Мексике. Кстати, а что случилось с моим андроидом?» «Не думаю, что эта ведьма все еще бродит среди развалин. Что ей там делать?» а что касается вашего андроида тупака с сожалением должен сообщить что он погиб да эта мерзавка и ее дружки уничтожили и его так вот почему я никак не мог с ним связаться честно говоря я этого никак не ожидал я же ему послал большой слем и какофон змей прервал каркона к сожалению нина слишком умная девчонка и у нее есть неожиданные и сильные защитники. Мне удалось завладеть ее талдомом, но тут вмешался бог Майя Юмка и вызвал землетрясение. Только из-за этого мне не удалось убить ее и вернуться в Венецию с жезлом шестой луны. Мэр горестно покачал головой. Каркон в задумчивости опустился на пол рядом с Вишевола, который с разинутым ртом слушал разговор двух магов. «Что же нам делать?» — раздумывал князь. «Прежде всего надо найти винтарбо голубой, иначе мне не создать кумус превращающий. Если я не проглочу шесть ложек алхимического препарата до истечения тридцати дней, я умру», — пожаловался пернатый змей. «Да, да-да, я знаю. Я сейчас же свяжусь с моим русским андроидом Владимиром Лгуном и потребую, чтобы он как можно скорее нашел Вентарба». «Я убежден, что в сибирской тайге это будет нетрудно», — заверил Каркон. Но ЛСЛ напомнил ему, что русский андроид был активирован для другой цели — следить за родителями Нины, готовящимися к участию в важной космической экспедиции. «Что ж, этим он займется позже. Сейчас важнее, дорогой мэр, как можно скорее вернуть вам человеческий облик, а без Вентарба этого не добиться» продемонстрировал свое участие Каркон. «Я согласен. А пока андроид будет искать субстанцию для изготовления кумуса, я подумаю, как уничтожить Нину». При этих словах красные глаза ЛСЛ вспыхнули, словно две молнии. «Как? Вы собираетесь ее уничтожить до того, как примите человеческий облик?» — удивился Каркон. Но мэр рассказал ему, Какое смертельное заклятие унесла с собой внучка профессора Миши. Достаточно еще раз ЛСЛ посмотреть ей прямо в глаза, и с ней будет покончено. А сделать это можно, пока ЛСЛ остается в змеином обличии. «Если я правильно понял, речь идет о дьявольском взгляде, дорогой маркиз», с уважением спросил Каркон, пораженный могуществом змееподобного мага. «Вы правильно поняли, мой друг», — скромно ответил ЛСЛ. «Великолепно! На сей раз им всем конец! Ведь я сделал кое-что для этого», — хвастливо добавил Каркон. Наклонившись к ЛСЛ, он, лучась от самодовольства, рассказал, как ему удалось нейтрализовать профессора Хосе. Впервые после возвращения в Венецию на лице ЛСЛ появилась улыбка расплылся в улыбке и вишеола все таки мы великие алхимики тьма победит свет нина приговорена исчезнуть в пламени ада воскликнули вместе коварные служители зла тогда за дело каркон запахнул свой фиолетовый плащ спешу предупредить владимира не беспокойтесь маркиз все будет в порядке оставайтесь на острове клемента И как только Нина появится в городе, я постараюсь затащить ее к вам. И тут уж она ответит за все». «Отлично. Но прошу вас сделать все, чтобы успокоить венецианцев. Мое долгое отсутствие может вызвать нежелательные подозрения», попросил Змей, помнивший, что он еще и мэр. «Не беспокойтесь, с вашими советниками я побеседую лично, они все поймут». Харкон легонько стукнул ЛСЛ по плечу. «Поймут те, что носят фиолетовые одежды, эти самые преданные, и прошу, князь, не разочаруйте меня!» пернатый змей и черный маг пожали друг другу руки.